Глава 3. Проснулась я от ощущения жуткого сушняка и общего недомогания организма. Провалявшись еще немного в кровати и повздыхав, что возле меня не материализуется стакан с водой, я собрала всю волю в кулак и села. Брррр! Вырвалась из измученной жажды глотки. Картина, возникшая перед глазами, радовала своим сюрреализмом. Представьте себе песчаный берег с золотистым песком, на который неспешно накатывают синие волны моря. Представили? А теперь представьте, что на этом пляже находится диван. Рядом с ним стоит любимое мамино кресло, в котором на спине дрыхнет такса. Чуть дальше блестит зеркалами шкаф-купе и сиротливо жмется туалетный столик. За низкой стенкой представляющий собой барную стойку, не пойми на чем держащиеся, как Брестская крепость, стоят кухонная мебель и холодильник. Завершающим аккордом выступают отгороженная китайской ширмой душевая кабина, джакузи и раковина. И все эти предметы находятся внутри огромного шатра. У линии прибоя мой похмельный взор обрадовали кресло-качалка накинутым на него клетчатым пледом, и стеклянный столик на колесиках с нехилым набором бутылок. Метрах в десяти от кресла-качалки и импровизированного бара мой измученный мозг веселили. Пластиковая мебель с торчащим из стола зонтом с надписью «Старый мельник», мангал, холодильник с напитками и огромный холодильник-прилавок со всякими овощами-фруктами и синенькая кабинка. Сдается мне, данная инсталляция знаменует собой приход чего-то белого и горячего. Никак очнулась. А еще говорят, что сны алкоголиков тревожные и непродолжительны. Раздался голос со стороны кресла. Я испуганно оглянулась и уставилась на укоризненно смотрящего пса. — Только давай без истерик, — произнес он и отправился неспешной трусцой по направлению к холодильнику. все допилась ждут меня суровые санитары ледяной душ и врач нарколог дашка ну что застыло иди меня кормить сама ж знаешь война войной а обед по расписанию проскулил вечно голодный пес едва переставляя ноги я доковыляла до холодильника достала батон колбасы ситуация уже не так меня пугала В конце концов, нам, сильно пьющим и поймавшим Белочку, удивляться нечему. Подумаешь, говорящий пёс и работающие на берегу моря холодильнике Всё даже не так плохо. По крайней мере, зелёные черти не мерещатся. «Дашка, ну давай иди уже умывайся, и будем завтракать. Или тебе кусок в горло не лезет?» С таксами-глюками не спорят. Да и умыться не помешает. Сама себя уговаривая, я прошмурыгала к раковине, попутно включив чайник. Такой мелочью, как идущая не пойми откуда вода, меня уже было не пронять. Через пять минут я уже сидела за столом и пила кофе. Происходящее было настолько реалистично, что я начала сомневаться в своей ненормальности и мне жутко захотелось понять, что произошло. «Как там говорил классик?» Будем ждать проблесков памяти или сведений со стороны. После принятия порции кофеина и последовавшей за ней затяжки, что не говори о кофе и сигареты весьма стимулирует работу мозга, я начала вспоминать вчерашнюю ночь. Картина бесчинств с тремя убийственно красивыми мужиками убедила меня в том, что происходящее не приснилось, и на море каким-то образом оказались часть моей квартиры и другие вещи. Но хоть убейте меня, каким образом все это здесь оказалось, было тайной, покрытой мраком. Я же помню, как собирала рюкзак и причиндала собаке. А теперь вместо сиротской котомочки я вижу практически дом родной. Надо было как-то попытаться заполнить провалы в памяти. Сосискин, давай я лягу в этот чудесный тазик с пузырьками, Налью себе шампанского, стоящего в холодильнике с нового года. Буду предаваться релаксации, а ты мне расскажешь то, чего я не помню. Ветчину. Или я буду молчать, как рыба об лед. Нахально тякнул коротконогий вымогатель. Черт с тобой, мой невоздержанный дружок. Будет тебе и ветчина, и колбаса, и какао с повидлой. Только ради бога объясни мне, что тут делает вся эта мебля. Закончив орать, я достала псу ветчину, а себе бутылку шампанского. И сев в джакузи, приготовилась внимать откровениям очевидца событий. Пока наливалась вода, открывалась шипучка, снимался пижамный костюмчик, пес закончил поглощать ветчину и наконец-то приступил к рассказу. По ходу повествования Мои и без того торчащие волосы становились дыбом. Оказывается, идея собрать в поход мой туристический сидр погибла примерно через две минуты после начала сборов. Заявив, что я сама не знаю, что мне потребуется в походе, угрожая физической расправой, заставила Димона перенести в этот мир все свои вещи. «Сосискин, я понимаю про шкаф. Там мои шмотки». Но нахрена я кухню со всеми причиндалами притащила?» растерянно пролепетали в ответ на это мои непонятки. «Да все просто, подруга. Ты заявила, что утром я проснусь в незнакомой обстановке. Перепугаюсь того, куда делся мой родной холодильник. И у твоего любимца может быть шок. Короче, ты наотрез отказалась куда-то идти без чашки кофе, не покормив меня». Поспешила меня утешить ушастая зараза. «Пьяная, пьяная, а тебе, мой низкорослый друг, не забыла. Цени, как тебя хозяйка любит!» Я повыше задрала нос и хлебнула газировки на дрожжах. «Ха! Не забыла!» — начал возмучаться пес. «Да у тебя мышь в холодильнике повесилась. Если бы я не настоял на походе в магазин, ты сейчас бы с голоду умер». Я нервно икнула. «А мы что, вчера еще ходили в магазин я «Не-а!» «Ты в этот момент шепталась с фарфоровым другом, а мы с мужиками совершили налет на соседний супермаркет!» Лениво протянул пес. Я представила трех пьяных мужиков и одну таксу в масках и с оружием грабящих магазин. И пришла в ужас. «Сосискин, ты что, тоже участвовал в налете?» Осторожно уточнила мое нежелание светиться перед правоохранительными органами. «Что я, дурак так палиться? Меня каждый в нашем районе знает. Я на шухере стоял», – успокоил меня начинающий налетчик. Уже легче. Я не скрывала облегчения. Таскать передачи в собачью тюрьму мне совершенно не хотелось. Хотя у нас таких тюрьм нет. Но знать о том, что твоя собака стала на скользкий путь преступника, тоже не слишком сладко. «Ладно, с этим понятно». А нафига ты припер мамино кресло? Она ж нас кончит за него. Здрасте, приехали. Я припер. Ты посмотри на мои лапки. Что они могут припереть? Это ты, мать, его лично тащила. И приговаривала, что мне пора приучаться спать одному. Терпеть тяготы и лишения в пути. Обиженно сказал пес и скорчил слезливую морду. Хм, ну вообще-то тебе правда пора спать одному? Ты уже взрослый кобель. Ага. А если мне приснится та ужасная лиса? Совести у тебя нет. Злая ты, Дашка. Не буду я тебе ничего рассказывать. Даже за кусок докторской колбасы. конец разобиделся Сосискин. Пришлось начать подлизываться и пообещать что после ванны я всенепременно скормлю этому вымогателю 300 граммов варенки. Когда мир был восстановлен, я поинтересовалась. А откуда взялся этот роскошный банный комплекс? Вроде ванная комната у нас самая обычная. И в супермаркете за углом вроде как таким добром не торгуют. Ты что, еще участвовал в ограблении магазина, торгующего сантехникой? Не-а, засмеялся пес. Мадам Козявкина, вы все это богачество лично отбирали в каком-то дорогущем бутике по сантехнике. Приплыли. По ходу пьесы это теперь моя семья и пес будут носить мне передачки в тюрьму. В общем, зона теперь мой дом родной. Да не парься ты, глядя на мое убитое лицо, утешил меня пес. Магазин был в Италии, так что если сядешь, то в заграничную тюрьму. А если покаешься, то пару лет тебе скостят. Васю уже издевался Сосискин. Черт с ней с Италии, откуда здесь кресло-качалка с дачи? И это синяя будочка. Я что, вчера появилась в таком виде перед родителями на даче? И вообще, с какой стати мне захотелось кресло-качалку? Все, мать, отныне ты в глухой завязке. Какие родители? Когда это я летом оставался с тобой в городе, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью на природе?» Театрально запричитал актер погорелых провинциальных подмостков. Опа! Сосискина началось очередное сольное выступление. Теперь чувствую, одной докторской не обойдешься. Сдается мне, сейчас начнется заход на тему куриного фарша. «Вспоминай, пьянь несчастная, где твои родители?» Завержал он и тем самым подтвердил мои самые худшие подозрения. Для усиления мыслительного процесса я налила себе еще шампанского и после пары глотков вспомнила, что неделю назад предки свалили на месяц к друзьям в Испанию. От осознания того, что я не упала в грязь лицом перед родоками, сразу стало спокойно. А может, шампусик на душу хорошо упал? Попререкавшись с псом пару минут, я выяснила, что, увидев море, мне нахотелось воплотить свою давнюю мечту, в которой фигурировали кресло-качалка, плед, шотландское пойло и трубка. Интересно, откуда мог всплыть такой декаданс? Вопрос, как говорится, риторический. Далее мой пес во всех красках расписал похищение синей кабинки с участка председателя садоводческого кооператива. Видимо, я, как и все дачники, на генетическом уровне ненавижу всех председателей кооператива. Потому что лично мне наш глава садоводов ничего плохого не сделал. и воровать в него абсолютно ни разу неиспользованную кабинку было верхом цинизма. Не сокрушайся ты так. А Браша сказал, что председатель сам спер эту кабинку со струйки, где он работает начальником охраны. утешил меня, Сосискин. Столик, стулья, холодильник и мангал. Это соседнее кафе, на всякий случай уточнила я. Пес подтвердил кивком. А лоток с фруктами... «Это все тот же супермаркет», — предупреждая мои вопросы, добавил он. «Ну, в общем-то, ничего страшного не произошло. Пострадавших от нашей экспроприации не так уж и много, да?» Заискивающе глядя в его глаза, залепетала моя совесть. «Не совсем», — ответил Сосискин, и почему-то начал пятиться от меня. «Ты только, Даш, не волнуйся. Вон шампанского глотни», — засуетился пес. но дрожжи упали на старые дрожжи, и поэтому мне уже было все равно. — Ладно, давай колись, что мы еще вчера натворили. — Да ничего, вы просто сюда притащили весь аквапарк с турецкого курорта и казино из индийской резервации, — рубанул с плеча, правду матку пес. — Врешь! — я с надеждой посмотрела на сжавшегося друга. Он виновато покачал головой. — Где эти... «Где эти? Аквапарк и казино?» Я смогла выдавить из себя только хрип. «Как выйдешь из шатра метров пятьсот дальше по пляжу?» пролепетал Сосискин. «Отвернись!» — ряфнула на псая. Рывком встала из джакузи, запахнулась в полотенце и пулей вылетела из шатра. Пролетев как метеор по берегу, я с разбегу села на пятую точку. Сосискин не врал. А пострадавшая задница услужливо напомнила мне все водяные горки, которые она прочувствовала несколько лет назад. Передо мной находился парк водных аттракционов, стоявший ранее в Анталии. В мое плечо уткнулся влажный нос. «Ну, ладно тебе. Ну, подумаешь, захотелось тебе покататься на горках. Ну, не казни ты себя так», – жалобно скулил мой друг. Я тяжко вздохнула. А казино-то мы зачем уперли? Да к тому же и у индейцев. Не могли из Лас-Вегаса ничего стоящего упереть? Могли, но ты сказала, что там все слишком большое. И это будет портить тебе вид. Еще тяжелее вздохнул Сосискин. Вот и сбудется еще одна моя мечта. Я наконец-то побываю в настоящем американском казино. Жаль только за ее исполнение мне дадут пожизненный срок. Сфальшивила я. — Да не переживай ты так, Дашка. Ребята сказали, что вернут все так, что никто ничего не заметит. Глядя на меня, кинулся утешать меня друг. — Никто ничего не заметит? — Никто. — Ха! Жизнь-то налаживается, мой толстопузый дружок! Я радостно пропев, вскочила и полетела назад в шатер. Распахнув шкаф-купе, я начала увлеченно рыться в его недрах в поисках купальника. «Сосискин, ты только представь, какие перед нами открываются перспективы. У нас с тобой, заметь, на дармовщинку, есть и аквапарк, и свое казино. Правда, не знаю, зачем оно мне, я вроде как не азартная», – вещала я, выкидывая на пол вещи. «Жаль только на банане и на водном скутере никто не прокатит», – уныло констатировала желание покрасоваться фигурой. Но его нытье заглушила фраза, пролившая бальзам на мою совесть. А казино не ты захотела, а мужики. Так что не казни себя. Во, тем более не наш косяк. Так что релакс, мой юный друг. Насвистывая, я заставила свою совесть окончательно заткнуться. Наконец купальник был найден, надет, и я стала любоваться отражением в зеркале. По большому счету, любоваться было нечем. Синюшный цвет тела мало гармонировал с окружающей обстановкой. Ничего. Через пару дней тушка приобретет ровный южный загар. Организм насытится озоном и витаминами. И тогда, может быть, я отправлюсь в дальнейшее путешествие. Если, конечно, захочу. Где это четко прописано, что именно я должна искать главного подонка, а не этот засранец должен прийти ко мне. На всякий случай надо уточнить у Сосискина, куда я делала вчерашнюю кабельную расписку. Остался только один вопрос. Скажи мне, Гертакса, на кой черт я приперла кактус, что стоял у компьютера? Я кимнула на спинку дивана, на которой торчала колючка. Ну, ты заявила, что еще не знаешь, какая радиологическая обстановка в этом мире. А кактусы, как известно, глушат всякие там негативные волны. Вот ты его и принесла. И вообще, хватит уже дурацких вопросов. Пойдем лучше на море. терпеливо протявкал Сосискин. Остаток дня мы провели с пользой. Я купалась, загорала, ела фрукты, каталась с горок, гонялась за Сосискиным по пляжу, жарила шашлыки и пила пиво. А вечер? Вечер я провела так, как, видимо, давно мечтала. Сидела в кресле-качалке, укутавшись в плед, попивала виски, покуривала трубку и смотрела на закат.